Глеб Соколов. Вихрь преисподний. В этот момент позади немаркетинга раздалось. Охранник сказал, что вы меня разыскивали. Немаркетинг резко обернулся. Перед ним стоял достаточно молодой человек, одетый во все черное. Черный костюм, черную рубашку и даже черный галстук, и внимательно и пытливо смотрел на немаркетинга. «Я? Вас?» Как это часто бывает в подобных случаях, немаркетинг не сразу понял, в чем заключается дело. «Ну да, вы подходили к охраннику и спрашивали, где меня найти?» «Я...» И тут молодой мужчина в черном назвал то самое имя, которое было написано на бумажке, не маркетинга, которую дал ему глава представительства. Ах, да, извините, не маркетинг смутился. Значит, это вы, руководитель той самой фирмы, которая занималась организацией этого кинофестиваля и принимала пожертвования от спонсоров. Совершенно верно. Молодой мужчина в черном улыбнулся. Пойдемте ко мне в офис. Там все-таки будет удобнее говорить, чем здесь. Да, конечно, только как раз в этот момент Немаркетинг вспомнил про беспризорника, от которого его неожиданно отвлек этот человек. Он обернулся. Черт возьми, где же он? Немаркетинг ошарашенно озирался, но без призорника и след простыл. «Вы кого-то потеряли?» — вежливо осведомился молодой мужчина в черном. «Только что здесь стоял мальчишка. Вы... он...» «Я не знаю. Я смотрел на вас», — упреждая вопрос, проговорил молодой мужчина. «Он что-то украл у вас?» Нет. «Что-то произошло?» «Это будет вам не очень интересно», – пробормотал Немаркетинг под испытующим, притворно озабоченным взглядом молодого мужчины в черном костюме. «Что ж, тогда пойдемте ко мне в офис», – с некоторой усталостью в голосе проговорил молодой мужчина. Он повернулся и жестом пригласил Немаркетинга за собой – Пошел куда-то в сторону самого дальнего угла холла кинотеатра, мимо полукруглой барной стойки, мимо афиш и фотографий в красивых рамочках, развешенных на квадратных колоннах. Следом за молодым мужчиной Немаркетинг прошел за узкую металлическую дверь и оказался на тесной лестнице, которая вела куда-то на верхние этажи здания. Здесь... В неярком свете, который исходил от плафонов, что висели под самым потолком, «Немаркетинг» миновал несколько пролетов узкой лестницы, глядя в спину молодого мужчину в черном. Через точно такую же, как и внизу, узкую металлическую дверь они прошли в коридор одного из верхних этажей, и там молодой мужчина в черном пропустил «Немаркетинга» вперед себя в один из маленьких кабинетов, двери, в которые были по обе стороны этого коридора, такого же полутемного, как и та лестница, по которой они только что поднимались. Только вот освещался коридор не плафонами, а светильниками, которые были вделаны в пластины подвесного потолка. Больше половины этих светильников не горело. В кабинете стояли черный канцелярский стол, дорогая мягкая мебель, кожа тоже черного цвета, и диван, и огромное кресло, и несколько черных же стеллажей, на которых стояли канцелярские папки, подобранные по цветам. Один ряд папки только темно-синего цвета, другой только голубого, третий красного. Были еще ряды желтые и зеленые. На разных стеллажах стояли одинаковые по цвету ряды папок. Присаживайтесь, пожалуйста. Немаркетинг вздрогнул. Фраза вывела его из оцепенения. Он понял, что уже некоторое время, не обращая никакого внимания на хозяина кабинета, просто стоит и завороженно рассматривает папки. Меж тем, молодой мужчина в черном костюме уже занял свое место за столом, и, в свою очередь, испытывающий разглядывал немаркетинга. Немаркетинг присел на краешек кожаного дивана. Я хотел вас спросить про спосворство кинофестиваля фильмов-ужасов, которое осуществляет наша фирма. Ваша фирма? А как называется ваша фирма? Не маркетинг протянул молодому человеку в черной одежде свою визитную карточку. Ах, вот как! Ну что ж, о вашей фирме я, конечно, знаю, но только из вашей рекламы о ваших грандиозных маркетинговых акциях. Что же касается спонсорства кинофестиваля фильмов ужасов, то я просто не понимаю, о чем идет речь. Вы не осуществляете никакого спонсорства, Нашего кинофестиваля Постойте, но вы... И тут Немаркетинг назвал имя и фамилию Которую написал ему на бумажке Глава представительства Да, точно Это я, подтвердил молодой мужчина в черном Но вы же должны знать Главу нашего представительства Настаивал Немаркетинг Он был крайне удивлен «Уверяю вас, что я не только что главу представительства вашей фирмы не знаю, но даже ни разу не разговаривал ни с кем из вашей фирмы. Вы первый!» Собеседник немаркетинга тоже был изрядно поражен странным разговором. Не дожидаясь, пока немаркетинг еще чего-нибудь скажет, он продолжал. «Да, действительно, наша фирма занималась организацией кинофестиваля фильмов ужасов, и всеми вопросами, связанными с его финансированием. В том числе на наш счет поступали деньги спонсоров, но ваша большая и уважаемая фирма никогда не имела к спонсированию этого кинофестиваля никакого, ни малейшего, даже косвенного отношения. Мы не получили от вашей уважаемой фирмы ни цента, ни копейки. Да и как это могло произойти, если между нашими фирмами «Никогда не было ни одного контакта». «Как это «ни одного контакта»? Что же я к вам тогда пришел?» «Да так, ни одного контакта. А зачем вы сюда пришли, это вам виднее». И «Это какой-то бред. Послушайте, уважаемый, вы, наверное, что-то путаете. Я совершенно точно знаю, что наша фирма внесла деньги» на проведение фестиваля фильмов ужасов. По-вашему, я что, их украл? Нет, почему украл? Просто я ничего не понимаю. Происходит что-то странное. А я-то здесь при чем? То есть как это при чем? Я представитель корпорации, мне дали задание встретиться с вами и выяснить, как идут дела, что делается в рамках нашего спонсорства. А вы говорите, что вы с нашей корпорацией никаких дел никогда не имели Выходит, в нашей корпорации творится какой-то бред? Этого не может быть Мы крупная, солидная корпорация Я очень уважаю вашу корпорацию Но вы первый ее представитель, которого я вижу Послушайте А вы уверены, что вы знаете обо всем, что происходит у вас в фирме? Я не знаю. Может быть, кто-то вел переговоры с нашей корпорацией и не поставил вас в известность? Я директор. Кто здесь мог вести переговоры? Я не знаю. Я, знаете ли, сталкивался по своей работе со многими российскими корпорациями, И не в обиду вам будет сказано, вы только не обижайтесь. Я ничего не утверждаю, я просто пытаюсь понять эту дикую и странную ситуацию. В российских корпорациях иногда происходят совершенно невероятные вещи. Ну что поделать, если бизнес у нас все-таки еще молодой. Ну уж, по крайней мере, моложе, чем на Западе. То есть вы упорно пытаетесь объяснить мне, что на самом деле я идиот. Нет, я просто хочу, чтобы вы еще раз проверили Я уверен, здесь какое-то недоразумение, ошибка Я ошибаюсь, конечно, именно я Потому что я представитель молодого российского бизнеса И обязательно должен ошибаться А вы крупная иностранная корпорация, которая пришла меня поучить Да нет, я так не говорю Просто здесь какая-то ошибка Но почему вы так уверены, что ошибаюсь я, а не вы? Да потому, что мне дал такое задание руководитель нашего представительства. Не мог же он сказать, что мы спонсируем наш кинофестиваль, хотя на самом деле это не так. Ну, войдите же, наконец, в мое положение. Послушайте, вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Да нет, я просто уверен, что здесь какая-то ошибка. И ошибаюсь, конечно же, я, неразумный представитель молодого российского бизнеса. Мне кажется, да. Наконец проговорил не маркетинг и обреченно замолчал. Да, вы, однако, наглый человек, протянул директор фирмы. Приходите ко мне наглый Да нет, просто мне нужно узнать, что сделано в плане спонсорства. Мы перевели деньги. Это ложь. Вы не переводили никаких денег. Как ложь? Это не ложь. Это ложь. Наглая ложь. Почему? Да потому, что вы наглый лжец. Тихо, но внятно произнес мужчина в черном костюме. На его лице выступили красные пятна. Вы, как и все представители этих огромных и наглых фирм, лжец. Вы все там, в ваших огромных корпорациях, только и делаете, что лжете. Вы нагораживаете одну невероятную ложь на другую. В этом суть вашего бизнеса. Как вы смеете отнимать у меня мое драгоценное время своими отвратительными и беспардонными потоками лжи? «Немедленно уходите из этого кабинета. Вы – представитель огромной и наглой и лживой корпорации. Знаете, что я не только вас ни капельки не боюсь, но вы должны опасаться меня, потому что моя ненависть готова выплеснуться через край. Так что, пока этого не произошло, уходите из этого кинотеатра и больше никогда здесь не появляйтесь». Я запрещаю вам приходить в этот кинотеатр. Вы – отвратительный и наглый лжец, типичный представитель большой и лживой корпорации. Если вы вместе со своей фирменной корпоративной бизнес-ложью еще раз появитесь в холле или в зрительном зале этого кинотеатра, пеняйте на себя. Считайте это моим первым и последним предупреждением. А я слов на ветер не бросаю. «Вы дорого заплатите за пренебрежение к моим словам, ведь мне уже терять нечего, я смертник!» Молодой мужчина в черном костюме выбрался из-за стола и, подойдя к двери, открыл ее для немаркетинга «Бред какой-то!» – проговорил немаркетинг «Солидный человек и вдруг терять нечего, смертник! И после этого я должен верить вашим предыдущим словам?» Он встал из-за стола и недоуменно посмотрел на директора фирмы-организатора. «Что ж, вы не верите в серьезность моей угрозы? Она кажется вам неестественной, бредом сумасшедшего!» Задумчиво проговорил директор, словно бы сам с собой рассуждая. «В таком случае надо доказать вам, что угроза серьезна, что какой бы Неестественной и выдуманной Она на первый взгляд вам не казалась а Она вполне реальна И не считаться с ней Смертельно опасно. Вы приходите в следующий раз В этот кинотеатр Можете даже зайти ко мне в кабинет Вы убедитесь в том Что все это не бред сумасшедшего Что ненависть к таким как вы Готовы в этом мире уже давно Перелиться через край И смерть, и ужас вам. И вы поймете, почему я сказал вам, что я смертник. Поймете, неверующий вы человек, но будет поздно. Он показал мне маркетингу на открытую дверь. Тот медленно, все еще не веря в реальность того, что происходило с ним, вышел из кабинета в коридор. Дверь за ним с шумом закрылась. Немаркетинг остановился. Дверь открылась вновь. «Помните о моем предупреждении и скорее уходите отсюда! И больше не появляйтесь здесь никогда! Пусть беда все же не произойдет!» – выкрикнул молодой мужчина в черном костюме. Немаркетинг хотел еще раз сказать директору фирмы про то, что он сумасшедший но почему-то не решился. Против воли, и это было ему неприятно, он начал его бояться. Дверь снова захлопнулась. Словно во сне, медленным шагом Немаркетинг вышел на лестницу и то и дело, оборачиваясь глядя наверх, спустился вниз в холл кинотеатра. Там он на мгновение остановился и, ничего не видящим взглядом, уперся в тускло блестевшую барную стойку. Он совершенно ничего не понимал. И именно в этот момент к нему подошел незнакомый мужчина, которого Немаркетинг прежде никогда не видел, и проговорил. «Как вам фильм?» Немаркетинг узнал его голос. И это был голос того самого человека, который во время сеанса сидел где-то позади него. «Я просто потрясен этим фильмом», – проговорил Немаркетинг, еле сдерживая дрожь, которая охватывала его от волнения. «Я до сих пор не в силах осознать, в чьей гениальной голове мог родиться замысел такого необыкновенного фильма». И какой прекрасной должна быть киностудия, на которой смогли воплотить в жизнь такой восхитительный замысел. И какой замечательной, необыкновенной и волшебной должна быть та единственная и несравненная страна, в которой только и есть такие несравненные киностудии. Немаркетинг сделал паузу. Как он это часто делал, когда говорил что-то, будучи в состоянии крайнего нервного возбуждения. И после паузы, словно за это краткое мгновение, успев немного восстановить силы, продолжил с еще большей нервной дрожью в голосе. Вам может показаться, что я шучу, что это комичная речь, что я на самом деле так не думаю, но правда в том, что я действительно так думаю. Я действительно потрясен этим фильмом. Это очень двойственный фильм. Он может показаться дегенеративным на первый взгляд. Но это, если только вы не поняли одного. Впрочем, это одно, оно очень странное и непонятное. И я даже не могу рассказать это вам словами, но это, это некий вселенский мудрый, Наимудрейший ум, который без всякого сомнения породил этот фильм, который без сомнения руководил создателями фильма, которому без всяких сомнений этот фильм чрезвычайно необходим, и который, я это вижу, сквозит в каждой сцене, в каждом диалоге, в каждом кадре этого фильма. Незнакомец всплеснул руками. «Он возбужден. Он бредит. Он не соображает, что он говорит. Это ужасный, отвратительный, невозможный фильм», проговорил он с явным сожалением и разочарованием, глядя на немаркетинга. «Да, это так», устало согласился немаркетинг. «Я каюсь». Я действительно бреже наяву. Это ужасный, отвратительный, невозможный фильм. не маркетинг отошел от него прочь к дверям кинотеатра и через мгновение оказался на улице. На улице было достаточно жарко, людно, пыльно. Весь переулок, в котором находился кинотеатр, был забит автомашинами. Пробка начиналась в том месте, где ручеек машин из переулка впадал в реку Большой улицы, на которой не было никакого движения. С того места, на котором стоял Немаркетинг, эту большую улицу с повисшим над ней маревом выхлопных газов было прекрасно видно. Немаркетинг вспомнил о приехавшем на съемки телепередачи «Беспризорники». На всякий случай посмотрел по сторонам, но без призорника, конечно же, нигде не было. Глава 7. Ожидаемый визит мадам С. Ты опытнее меня. «Лучше знаешь язык, все эти аббревиатуры, которыми пользуются иностранцы. Пойдем, поможешь разобраться в одном до жути интересном сообщении, которое я буквально 10 минут назад получил по электронной почте. Вернее, получил не 10 минут назад, а гораздо раньше. Вернулся после нашего разговора, на свое рабочее место сел, а почту-то проверить и не удосужился». «А оно уже давно лежало там», – заговорил в коридоре коллега Немаркетинга, одетый в темно-синий пиджак и серые брюки. «И вот только недавно проверил и обнаружил». «Да что это за сообщение?» – воскликнул Немаркетинг, ничего не понимая. «Он только что вышел из лифта на этаж и теперь, теперь направлялся в офис». «В моей почте расписание прилета мадам С», проговорил маркетинг. «Я смог в нем разобраться. Написано оно по-английски, а я, ты знаешь, язык не так толком и не выучил, хотя и обещал нашему главе сделать это еще два года назад. Ну да не из-за этого меня здесь держат. Я надеюсь, ты мне, как всегда, поможешь разобраться во всех этих языковых хитросплетениях. И сейчас мы с тобой узнаем точную дату и время, когда мадам С. появится в нашем офисе. Пойдем к моему компьютеру». Он потянул не маркетинга за собой. Оба пошли в зал, к его рабочему месту, к компьютеру, в котором, как он говорил, Находилось электронное письмо с расписанием прилета мадам С. Подойдя к столу, коллега Немаркетинга взял в руки мышку и склонился над компьютером. Он запустил почтовую программу и дважды щелкнул по строке со странным названием какого-то письма. Название состояло из набора непонятных значков и перевернутых вверх ногами знаков препинания. — Ты садись, садись! — похлопал его по плечу Немаркетинг. Его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках сел на свое креслице. Немаркетинг продолжал стоять рядом с ним, тоже глядя в экран компьютера. Компьютер тем временем как-то замедлился. Письмо никак не открывалось. На экране видны были одни лишь песочные часы. Прошла минута, другая ничего. По-прежнему на экране компьютера были лишь маленькие песочные часы. Наконец текст письма начал проявляться. Сначала показались какие-то его части, а потом оно высветилось полностью. Быстро пробежав по нему глазами, не маркетинг не обнаружил в нем ничего необычного или подозрительного. Обычное деловое письмо, скорее даже информационное сообщение, единственная цель которого заключалась в том, чтобы уведомить сотрудников, разумеется, руководящих сотрудников Московского представительства Транснациональной Корпорации и прежде всего его главу о расписании прилета командированной сотрудницы — Ну и что тебе здесь непонятно? — спросил у своего коллеги Немаркетинг. — Я не могу разобраться во всех этих сокращениях, — пожаловался тот. — Ну ладно, — смягчился Немаркетинг. — Ну вот смотри, она едет очень сложным и очень петлистым маршрутом заезжая с многочисленными пересадками с самолета на самолет во многие офисы нашей корпорации по всему миру. Практически я даже не понимаю, как она может вообще выдержать такой мучительный и сложный маршрут, такое количество перекладных. Да, это действительно странно. Согласился коллега Немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках, глядя вместе с Немаркетингом на длинный список сокращений, обозначавших пункты вылета и прилета. Рейсы различных авиакомпаний. Все это вперемешку с датами, часами, минутами. Как-то она петляет по странам. «Давай разберемся, где она сейчас и куда направиться в самое ближайшее время», — предложил Немаркетинг. Итак, Немаркетинг посмотрел на часы и потом на экран компьютера, на котором было изображено расписание прилета мадам С. «Итак, давай проследим все, начиная со вчерашнего вечера. Вернее, нет». «Лучше проследим все, начиная со вчерашнего утра». «Впрочем, зачем же нам следить, начиная со вчерашнего утра?» «Да-да, зачем же нам следить со вчерашнего утра?» Поддалкнул коллега немаркетинга, который был одет в темно-синий пиджак и серые брюки. «Да, верно» продолжал свои рассуждения Немаркетинг. Посмотрим проще. Где она сейчас? Так, вот. Немаркетинг схватил со стола остро карандаш своего коллеги и принялся вводить им по экрану компьютера. Ага, вот, нашел. Сейчас она во Франкфурте. Промежуточная пересадка. Два часа назад она. Два часа она проведет в аэропорту. Да, видимо, для нее это будет немного утомительно. Такая важная персона и потеряет два часа просто на ожидание в аэропорту, продолжал немаркетинг. Ничего, переживет, походит по беспошленным магазинам, посидит в кафе. Заметил его коллега в темно-синем пиджаке. «Подожди!» Вдруг пораженно воскликнул не маркетинг Увидав что-то в тексте письма. «Подожди! Как же мы сразу это-то не заметили!» «Что? Что?» Коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках Встревожился не на шутку. «Это неоконченное расписание!» «Это расписание каких-то непонятных транзитных перелетов между разными пунктами. Но Москвы здесь нет!» Воскликнул мне маркетинг. «Как нет?» Не поверил коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. «Быть этого не может. Я точно знаю, что она вот-вот появится здесь. Да и потом». Чего бы они прислали это расписание главе нашего представительства, если Москвы-то в нем и нет? Но Москвы здесь, тем не менее, нет. Вот, смотри, сейчас она во Франкфурте, потом в Стокгольм, потом в Хельсинки, потом все обрывается. Расписание прилета мадам С. в Москву не завершено. Вдруг его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках глянул куда-то, встрепенулся, пробормотал. «Так, все, смотри, глава представительства идет, расходимся, иди-иди на свое место, поговорим чуть позже!» Немаркетинг выпрямился, окинул взглядом офис, Действительно увидел приближавшегося к ним главу представительства и медленно пошел к своему столу, плохо представляя, с чего начать. Дел масса. Он был не в силах. В мыслях полный разброд. Еще его очень интересовали последние новости о террористе, захватившем автобус. Потом... Коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках так и не рассказал ему о подробностях, последних, только что случившихся террористических актов. Очередных в ужасной цепи террористических актов, случившихся в эти дни. Необходимость срочно узнать о них какие-то детали. Думать, как решить историю с фестивалем, он не пытался. Для этого пункта требовалось особое настроение. Его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках тем временем спешно закрывал электронное письмо с неоконченным расписанием прилета «Мадам С. Вернувшись на свое рабочее место, Немаркетинг запустил программу входа в интернет, задумался, на какой сайт лучше всего зайти. Тут он вспомнил про интернет-конференцию, о которой говорил ему молодой журналист, одетый накануне чрезвычайно нарядно. Немаркетинг плохо помнил название сайта, на котором происходило, как выразился, Чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист Раскручивание его личного бренда Выход был только один И не маркетинг им воспользовался Он набрал имя и фамилию молодого журналиста В окошке одного из поисковиков И меньше через... чем через минуту Его компьютер уже загружался Персональным сайтом его нового знакомого Название интернет-конференции «Увеличение и ускорение информационных потоков», красноречиво оформленное в виде большого прямоугольного баннера, располагалось в самом верху заглавной страницы сайта молодого журналиста. Немаркетинг щелкнул по баннеру два раза мышкой и тут же попал на страницу пресс-конференции. Потом Сам, не зная зачем, он подвинул мышку, и что-то там на сайте перелистнулось. «Как же я устал от этой немоты!» Бросилась в глаза немаркетингу самая первая реплика на открывшейся странице. «Какой немоты!» Немаркетинг не видел предыдущего текста. Смысл фразы был ему непонятен. Он попытался вернуться на предшествовавшую страницу, чтобы посмотреть, что было написано до этого, но ничего не получилось. Он принялся читать дальше. Как же я рад, что информационные потоки теперь бьют со всех сторон, что они кардинально ускорились что теперь я могу больше не сходить с ума от этой ужасной немоты, что я могу отправлять в мир столько сообщений, сколько захочу, писал тот же самый участник интернет-конференции. Образно говоря, так мне в моих фантазиях представляется, новая мировая власть, власть информации своим первым декретом сделала декрет о борьбе с немотой. Можно что-то заявлять, говорить, пусть даже это и не соответствует истине, но не молчать, не молчать и не глохнуть от тишины, от того, что ничего не происходит, кроме медленного умирания. Впрочем, разве заметно, что происходит медленное умирание? Нет, оно происходит совсем незаметно. А значит... И медленного умирания не происходит. Вообще ничего не происходит. Только тишина, немота. Это ужас. Кто же это пишет? Заинтересовался не маркетинг. Но он уже бежал глазами по строчкам дальше. Твое счастье, друг, МДП, что ты понимаешь это. Ужас. Это тишина, немота. Гораздо ужаснее боль той скотины, которую мучает. Но она при этом не только не знает, за что ее мучают, но и не понимает даже того, что ее мучают. То есть это мучение. Эту тупую боль она воспринимает как естественное состояние, присущей жизни. Но это не жизнь. Ах, почему она так глупа? И это все тоже относится к теме постоянно ускоряющихся и усиливающихся информационных потоков. Потому что глупая, тупая скотина, которая не понимала, что ее мучают, и что боль – это боль, они естественные, непременные. Неизбежное свойство жизни теперь попало в совсем новые условия, и теперь она уже... Новые хамы, я попрошу вас, хамов, именно так, с большой буквы, по-библейски, возвращая этому слову первородное звучание, я называю вас... Потому что нет в целом мире больше хамов, чем вы, разнузданные и отвязные и глубоко милые моему сердцу посетители моего персонального сайта. Так вот, я попрошу вас, хамов, не вводить меня в искус, выкинуть ваши подлейшие и нахальнейшие речи с моего сайта вон и не называть людей. Пусть они даже не столь интеллектуальны, как вы, и не столь глубоко могут проникнуть в суть явлений нашей жизни, не называть людей скотиной. Именно для того, чтобы показать вам серьезность моих намерений, я и обзываю вас и обрываю на полуслове. Последняя реплика принадлежала молодому журналисту Который накануне был одет чрезвычайно нарядно Следующая реплика Опять выступал автор под псевдонимом МДП Вот как! Вы назвали меня хамом Хотя я-то никого скотиной не называл Друзья, участники интернет-конференции, которые, так же, как и я, по ошибке подарили свои реплики этому мерзкому сайту и его организатору, я предлагаю вам прекратить дискуссию на этом сайте, уйти с него и продолжить дискуссию уже на моем сайте, который называется очень просто «МДП». Немаркетинг тут же вспомнил, что совсем недавно он по ошибке попал на сайт МДП. Это сайт, целиком посвященный одному единственному заболеванию – маниакально-депрессивному психозу. На рабочем столе Немаркетинга в этот момент зазвонил телефон. Нехоть он взял трубку. Тут случилось нечто непредвиденное, мерзкое и предвещающее совсем недобрые события. «Вы можете не приезжать сегодня на квартиру!» На другом конце по телефону говорила женщина. У ее голоса был на редкость невероятно, чрезвычайно сварливый тон. Кто знал ее, знал. Что таким тоном она говорила всегда со всеми и без всяких исключений. Она сдавала не маркетингу квартиру. Она жила на его деньги. Впрочем, этот пассаж она обыгрывала несколько иначе. Не маркетинг снимал у нее квартиру, он жил в ее квартире. Одним словом, пассаж уже некоторое время назад перешел в скандал. Не маркетинг так устал переезжать что отчего-то он теперь выносил этот скандал опасно долго. Он не подыскивал новую съемную квартиру, новую жадную, скандальную и нечестную хозяйку и не переезжал. Ситуация была крайне неестественная и опасная. Для его имущества, которое в любой момент могло быть выброшенной съемной квартиры или, как выражалась ужасная хозяйка, Конфисковано в счет погашения Нанесенного ей ущерба Имущество, конечно По большому счету было мелочью Что такое имущество? Ему ли не маркетингу Так увлеченному Мировыми информациями Заботиться о каком-то там Имуществе Однако Услышав этот голос Не маркетинг Вздрогнул. На лице его отразились одновременно боль, досада, злость. Неблагополучие ширилось. Я вышвырну на лестничную клетку все ваши вещи, все все, пусть забирает соседы. И порву в клочки все ваши бумаги. Я вижу. Тут у вас много документов. Имейте в виду, порву на мелкие клочки. Продолжал ужасный женский голос. Выражение лица не маркетинга стало еще более грюмым. «Вы поняли? Сегодня вы можете не приезжать на квартиру. Я больше не собираюсь терпеть такого неаккуратного и недисциплинированного жильца, который не выполняет всех договоренностей, который... Нет, я больше не могу терпеть даже намека на ваше присутствие здесь. И тотчас вышвырну все ваши вещи на лестничную клетку. Слышите? Вышвырну!» Вышвырнув все вещи. Не дослушав, из трубки продолжали нестись уже привычные ему угрозы, не маркетинг бросил ее. Несколько мгновений он просидел в оцепенении. Вид у него был чрезвычайно подавленный.